А теперь готовьтесь принять свою участь, ничтожные смертные, закричал дракон. Ниистовым взмахом крыльев и оторвавшись от земли, он на какой-то миг завис в воздухе. Дракониды встревоженно заквакали и закричали. Кто-то устремился в лес, кто-то бросился на землю, вперёд за Араутанис. Беги, Карамон! Великан помчался со всех ног. Он уже разглядел у кромки лесов линты и золотую луну, ожидавших его. Какой-то драконит метнулся на перерес, но Карамон одним движением могучей руки отшвырнул его прочь. Он слышал позади себя шум ужасающей свалки, слышал, как штурм запел боевую славнейскую песню, как вопили вокруг дракониды. Потом на Карамона бросилось сразу несколько тварей. Он взмахнул хрустальным жезлом, как делала это Золотая Луна, ударила голубое пламя, и дракониды беспомяте кинулись прочь. Достигнув леса, Карамон сразу увидел Рейсти на лежавшего у ног Золотой Луны. Он еле-еле дышал. Золотая Луна выхватила жезл у Карамона и положила его на тело полумёртвого мага. Не сработает, качая головой, пробормотал Гном. Выдохся уже пади. Должен сработать, твёрдо сказала Золотая Луна. Пожалуйста, прошептала она. О, хозяин жезла, кто бы ты ни был, пожалуйста, исцели этого человека. Сама не замечая этого, она вновь и вновь повторяла эти слова. Карамон молча смотрел на неё, смахивая слёзы с ресниц. Внезапно ярчайшая вспышка пламени так и озарила весь лес. "Во имя Бездны", охнул Флинт. Вы только посмотрите на это! Карамон обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как валится в огонь громадный черный дракон. Тучей взвелись горящие головни, осыпая искрами лагерь. Бамбуковые хижины драконидов, иные из которых и без того уже тлели, дружно запылали. Дракон издал последний жуткий вопль и тоже вспыхнул. — Да сельхов! — Флинт выругался. — Поганец Кендер! Ведь он там, внутри! Карамон не успел остановить его. Гном уже бежал к горящему лагерю. — Карамон! — пробормотал Рейслин. Великан бросился рядом с ним на колени. Рейстлин был еще очень бледен, но открытые глаза смотрели ясно и осмысленно. С помощью брата он кое-как приподнялся, глядя на Зарева. «Что происходит?» «Точно не знаю», — сказал Карамон. Тесельхов превратился в дракона, потом все пошло кувырком. «Вот что, лучше ты отдыхай, пока можно». Держа меч на готове, он вглядывался в клубящийся дым, готовый биться, если вдруг явятся дракониды. Но тем было не до пленников. Воины в ужасе удирали в лес, насмерть перепуганные огненной гибелью своего бога-дракона. Те, что носили одеяние, более крупные и, видимо, более умные дракониды, метались туда и сюда, тщетно пытаясь обуздать воцарившийся хаос. Штурм прорубал себе путь, не встречая организованного отпора. Добравшись до края поляны, неподалёку от разломанной клетки, он увидел Флинта, бежавшего обратно в лагерь. "Эй!" закричал штурм. "Куда?" Таз в драконе гном даже не остановился. Повернувшись, Стурм увидел высоченное пламя, охватившее плетёное тело дракона. Из него валил густой дым, сырой болотный воздух не давал ему подниматься, и дым растекался по лагерю густой пеленой. Вот с новой силой брызнули искры. Часть дракона отвалилась и, падая, рухнула на лагерь. Увернувшись от горящих обломков, Стурм кое-как сбил искры с плаща и помчался следом за гномом, легко нагнав коротконого Флинта. "Флинт, это бессмысленно!" прокричал он на бегу, схватив его за плечо. "Что могло там уцелеть? Надо возвращаться!" "А ну пусти ты!" взревел Флинт с такой яростью, что пальцы Стурм орождались сами собой. Не останавливаясь, гном продолжал бежать к пылающему дракону. Стурм вздохнул и последовал за ним. Глаза рыцаря слезились от дыма. "Тосельхов! Тосельхов не поседа!" отчаянно звал огном. "Несносный Кендер, где ты?" Ответа не было. "Тосельхов!" кричал Флинт. "Если мы из-за тебя попадёмся, я тебя своей рукой за душу. Лучше отзовись по-хорошему, негодяй!" Слёзы отчаяния и горя катились по закопчённым щекам старого гнома. Жар близкого пламени обжигал лёгкие и сурмы. Рыцарь чувствовал: ещё немного, и придёт конец им самим. Он уже потянулся к гному, готовый, если понадобится, его оглушить, и заметил вблизи огня какое-то движение. Торопливо утерев глаза, Стурм вгляделся внимательнее. Дракон лежал на земле, голова, не тронутая огнём, ещё держалась на длинной шее. Пламя быстро подбиралось к ней. Стурму вновь почудилось движение. Сюда, Флинт! Рыцарь Опрометью бросился к голове дракона. Гном поспевал за ним как мог. Там, высунувшись из пасти, брекали две маленькие ноги, обтянутые ярко-голубыми штанами. "Вылезай, Тас", крикнул Стурм. "Сгоришь!" "Не могу, я застрял", донёссядавленный голосок. Стурм так и ото к примерулся к голове, лихорадочно соображая, как бы вызволить Кендера, а Флинт не мудрствуя лукаво, попросту сгрёб Таса за ноги и рванул, чтобы высилы. "Ой-ой-ой, не надо!" завирещал Тас. Застрял, отдувался гном. Застрял намертво. Огонь придвигался все ближе. Стурм выхватил меч. Возможно, я отрублю ему голову, сказал он Флинту, но это единственный шанс. Прикинув рост Кендера, рассчитав, где примерно могла быть его голова и от души надеясь, что таз не вытянул руки вперед, Стурм занес меч. Флинт закрыл глаза. Глубоко вздохнув, Стурм, что было силы, рубанул сверху вниз и одним ударом отрубил голову дракона от шеи, Кендра внутри снова зарещал, почём знать, то ли от боли, то ли просто от изумления. Потащили, скомандовал штурм гному. Флинт крепко ухватил голову и поволок прочь от огня. Тут рядом с ними в дыму замаячила высокая чёрная тень. Штурм схватился за меч, но сразу понял, что это был личный ветер. Что вы тут, варвар, недоуменно смотрел на отсечённую голову дракона? Уж не сошли ли часом флинт со штурмом с ума? Кендра застрял там внутри, крикнул рыцарь. Мы не можем распотрошить эту башку здесь, пока вокруг дракониды. Надо её. Рёв пламени заглушил его голос, но речной ветер уже увидел ноги в синих штанах, торчавшие из пасти. Он подхватил голову, продев руку в глазницу. Стурм сунул руку в другую. Вдвоём они подняли голову вместе с Кендером и бегом потащили её вон из лагеря. Драконидом, попадавшимся на встречу, хватало одного взгляда на это жуткое зрелище, чтобы убежать без оглядки. "Ну давай, Рейст", обняв брата за плечи, уговаривал его Карамон. Попробуй встать. Надо смытаваться отсюда. Как ты себя чувствуешь? А как я вообще могу себя чувствовать? С горечью прошептал Рейстин. Помоги ко мне. Вот так. А теперь оставь меня на минутку в покое. И прислонился к дереву, дрожа всем телом, однако твёрдо держась на ногах. Конечно, конечно, Рейст. Карамон попятился, но в голосе его прозвучала нотка обиды. Золотая луна смирила Рейстина негодующим взглядом. Она-то хорошо помнила, как убивался Карамон, думая, что брат вот-вот умрет. Отвернувшись, она стала высматривать остальных, по одному появлявшихся в дыму. Первым прибежал Танис и налетел на Карамона с разгону. Тот подхватил его, не дав упасть. «Спасибо!» — простонал полуэльф и наклонился вперед, упираясь руками в колени, селись отдышаться. «Где все?» «А разве они были не с тобой?» — нахмурился Карамон. «Мы разошлись». И Танис надышавшийся дыма согнулся в приступе кашля. Сутарак с изумлением и ужасом воскликнула золотая луна. Танис и Карамон разом встревоженно обернулись, и кошмарное зрелище предстало их глазам в облаках клубящегося дыма. Прямо на них шевелила раздвоенным голубым языком двигалась драконья голова. Танис смотрел на неё, не зная, во сне всё это или наяву. И тут сзади раздался звук, от которого Танис едва не взвился на ближайшее дерево. Полуэльф в ужасе крутанулся на месте, стискивая меч, сердце которого тихо усгорло. Это смеялся Рейслен. Танис никогда прежде не слышал, чтобы Волшебник смеялся, даже в детстве. Оставалось только надеяться, что он никогда больше не услышит этого смеха. Это был страшный, извитительный смех, мало похожий на человеческий. Карамон смотрел на брата с недоумением. Золотая Луна испуганно. Рейстлинг смеялся всё тише, лишь золотые глаза отражали зарево пожара, бушевавшего в лагере драконидов. Содрогнувшись, Танис тоже посмотрел в ту сторону и увидел, что голову вылокли стурм с речным ветром, а Флинн бежал впереди, напялив на голову драконийский шлем. Танис поспешил навстречу. Что вы делаете во имя? Кендра застрял там внутри, сказал стурм вдвоём с речным ветром, а они опустили нож у наземь. Оба тяжело переводили дух. Надо выкопать его оттуда. Стурм опаслел покосился на смеющегося Рейстлена. Что с ним? Не как яд ещё действует? Нет, ему лучше, рассматривая голову дракона, сказал Танис. Какая жалость, буркнул Стурм, опускаясь рядом с полуэльфом на колени. Тас, как ты там? окликнул Танис, заглядывая между громадных челюстей. В ответ раздался жалобный вопль. По-моему, Стурм отрубил мой хохолок. Скажи спасибо, что не башку фыркнул Флинт. Что его не пускает? нагнулся к ним речной ветер. Не знаю, тихо ругаясь, ответил Танис. Ничего не видно в проклятом дыму, и поднялся. Надо уносить ноги, пока драконида не очухались. Карамон, иди сюда, попробую её разломать. Пошире расставив ноги, богатырь взялся сразу за обе гвозницы, набрал полную грудь воздуха и налёг. Сначала ничего не произошло. Танис видел, как сдулись мускулы на руках великана, как напряглись бёдра. Лицо Карамона побогровело, и вот раздался скрежет и хруст раздираемого дерева. Череп дракона громко треснул и развалился так внезапно, что Карамон качнулся назад и едва не упал. Нагнувшись, Танис схватил Кендера за руку и вытащил его наружу. Всё в порядке? спросил он. У Кендера подрагивали коленки, но ухмылка была шире не надо. Всё путём, ответил он жизнерадостно. Но, «Ну, может, самую чуточку поджарился. И вдруг лицо его омрачилось. Танис, сказал он необыкновенно озабоченным голосом, и принялся ощупывать свой драгоценный хохолок. Мои волосы. Всё при тебе, улыбнулся полуэльф. Таз глубоко, с величайшим облегчением вздохнул и сразу заговорил. «Танис, как это было замечательно! Как я летел! А видели бы вы физиономию Карамона?» «Потом доскажешь», — твердо прервал его Танис. «Надо уходить. Карамон, как вы там с братом сможете?» «Сможем», — сказал Карамон. «Пошли». Рейстлин двинулся вперед, спотыкаясь на каждом шагу. Брат поддерживал его могучей рукой. Со свистом дыша маг еще раз обернулся взглянуть на расколотую деревянную голову. и беззвучное веселье вновь сотрясло его плечи